«Такая попытка будет тебе во вред, благородный рыцарь», заметила Ривека, но, видя его, крайнее волнение прибавила: «Я сама стану у окна и, как умею, буду описывать тебе, что там происходит». «Нет, не надо, не надо!» — воскликнула Венга. «Каждое окно, каждое малейшее отверстие в стенах послужат целью для стрелков. Какая-нибудь шальная стрела... Вот было бы хорошо!» пробормотала Ривека про себя, твердой поступью взойдя на две или три ступени, которые вели к окну.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 Они десятками влетали в каждую бойницу или амбразуру, в каждое окно, где мог случайно находиться кто-нибудь из защитников, и в самом коротком времени двое или трое защитников были убиты и несколько человек ранены. Но сторонники Реджинальда Фрондебефа и его союзники, вполне полагаясь на свое отличное вооружение и неприступность замка, обнаружили упорство в защите равной ярости осаждающих.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 Прикрывшись щитом так, чтобы снизу нельзя было ее увидеть. Что ты видишь, Ревека? Снова спросил раненый рыцарь. Только тучу летящих стрел они мелькают так часто, что у меня ребит в глазах, и я не могу рассмотреть самих стрелков. Это не может продолжаться долго, сказала Ивенга. Что же можно сделать с помощью одних луков до да стрел против каменных стен и башен?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 Точно два бешеных потока встретились и смешались. Два океана, движимые противными ветрами. Она отвернулась от окна, как бы не в силах боли выносить столь страшное зрелище. «Выгляни опять, ревек, сказал Айвенго превратно поняв причину ее движения. «Стрельба из луков теперь, наверное, стала реже, раз они вступили в рукопашный бой. Посмотри еще, теперь не так опасно стоять у окна».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 Фрон дебе! -э вскричала Венга. Да, Фрон де -э отвечал еврейка. Его люди бросились ему на помощь. Во главе их стал гордый храмовник. Общими силами они вынуждают рыцаря остановиться. Теперь потащили фронт дебе -э во внутренний двор замка. Осаждающие ведь прорвались за ограду? спросила Венга. Да-да, прорвались! воскликнула Ривека. Прижали защитников к наружной стене.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 Что будет вам наградой за всю кровь, которую вы пролили, за все труды и лишения, которые вы вынесли, за те слезы, которые вызвали ваше деяние, когда смерть переломит ваши копья и опередит самого быстрого из ваших боевых коней? Что будет наградой?» Воскликнула Венга. «Как что? Слава! Слава! Она позлотит наши могилы и увековечит наше имя!»